Глава 11. Бедный Мак. Жертва розы не произвела того впечатления, на которое она рассчитывала. Взрослые оценили её поступок по достоинству. Они полюбили её ещё больше и всячески выказывали это. Зато мальчики вовсе не прониклись к ней уважением. Как надеялась девочка, чувства её были глубоко оскорблены, когда она случайно услышала, как Арчи заявил, что в этом самопожертвовании не было никакого смысла. Принц горчил её ещё больше, прибавив, что она самый смешной цыпленок, которого он когда-либо видел. Нелегко было Розе переносить все это. Если мы и не желаем, чтобы о наших поступках трубили повсюду, все-таки бывает очень приятно, если их замечают. Но совершенно неожиданно девочке удалось заслужить не только уважение, но еще и благодарность и расположение двоюродных братьев, Скорее после поездки на остров Мэк получил солнечный удар. Ему было очень плохо. Это случилось так внезапно, что все страшно перепугались. Несколько дней жизнь мальчика была в опасности. Но к счастью, всё обошлось. Он начал поправляться, и семейство радовалось его выздоровлению, но тут новый удар поразил всех. Мэку стала грозить слепота. У бедняги всегда было слабое зрение, а он ещё перенапряг глаза непомерными нагрузками и усиленными занятиями. Никто не смел передать ему ужасное предсказание знаменитого окулиста, который приезжал лечить мальчика. Мак поначалу был очень терпелив. Он думал, что это всего лишь последствия солнечного удара, и зрение восстановится, надо лишь отдохнуть несколько недель. Но разве можно за несколько недель восстановить то, что расстраивалось в течение нескольких лет? Мэку было строго запрещено читать, а это было единственное занятие, которое доставляло ему удовольствие. Все хотели читать ему вслух, и братья, особенно в начале болезни, рассматривали это как привилегию, но неделя проходила за неделей, а бедный Мэк всё ещё был болен. И вынужден был лежать в тёмной комнате. У Сергия мальчиков мало-помалу ослабевала, и они один за другим стали уклоняться от этой обязанности. Никто их не бронил, так как все понимали, как тяжело деятельным и весёлым ребятам сидеть в заперти во время каникул. Братья ограничивались теперь короткими посещениями больного, хотя искренне сочувствовали Мэку. Взрослые делали всё, что от них зависело. Но дядя Мэг был очень занят. А тетя Джейн читала таким нервным голосом, что ее невозможно было долго слушать. Другие тетушки были поглощены своими заботами, хотя и выказывали мальчику участие. Дядя Алик тоже не мог полностью посвящать больному все свое время. И если бы не Роза, то Бог знает, что сталось бы с бедным червем. Ее голос был ему приятен, терпение девочки не истощалось, и время, казалось, не стоило ей ничего. Она от всего сердца хотела помочь брату, что само по себе было тому утешением. Самопожертвование, вообще свойственное всем женщинам, было в этой девочке особенно развито. И Роза оставалась возле Мэка, когда все покинули его. Час за часом сидела она в тёмной комнате, где только один луч света падал на книгу, и читала, а мальчик лежал с завязанными глазами, наслаждаясь единственным удовольствием, которое поддерживало его в эти мрачные дни. Иногда он бывал в таком дурном расположении духа, что угодить ему было просто невозможно. Мэк ворчал, что птица без всякого увлечения читает серьёзную книгу. которая его интересовала. Временами он впадал в отчаяние, и бедная девочка сама страдала, глядя на брата. Роза терпеливо переносила все капризы больного, стараясь угодить Мэку. Когда он раздражался, она была ласкова с ним. Спокойно читала одну за другой страницы серьёзной книги, которые для неё не были сухи в одном только отношении. Слёзы одна за другой нередко скатывались на них, а когда Мэку становилось совсем худо, она старалась ободрить его. Мальчик никогда не выражал свою благодарность словами, но глубоко чувствовал её, и Роза ясно осознавала это. Если кузина опаздывала, больной делался нетерпелив. Когда ей надо было уходить, Мэк чувствовал себя обездоленным. Когда голова его болела более обыкновенного, Роза навевала ему сон пением старинных песен, которые так любил ее отец. «Право, не знаю, что бы я делала без этого ребенка», часто повторяла тетушка Джейн. «Она одна стоит всех этих мальчиков, взятых вместе», прибавлял дядя Мэк. Благодарность Мэка согревала Розе душу, И когда она, утомлённая долгим чтением, смотрела на курчавую голову, лежавшую на подушке, и повязку на глазах кузена, её сердце сжималось от сострадания, и это давало ей силы. Роза даже не представляла, как много знаний приобрела она за время болезни Мэка, благодаря книгам и своей ежедневной жертве. Она особенно любила повести и стихи, но кузен не ценил их. С тех пор, как ему запретили читать, он не мог самостоятельно изучать любимых писателей, греков и римлян, а Роза не знала ни греческого языка, ни латыни, поэтому Мак просил читать ему книги о путешествиях, биографии великих людей, истории разных изобретений и открытий. Вначале Роза не разделяла его вкусов. но скоро заинтересовалась приключениями Левингстона и деятельностью Гобсона в Индии. Другие серьезные книги тоже принесли большую пользу мечтательной девочке, а ее искреннее участие и терпение не только тронуло, но и покорило сердце мальчика, и много времени спустя они оба поняли, как много принесли им обоим эти скучные часы. В одно ясное утро Роза уже заняла своё обычное место, собираясь читать историю французской революции, и со страхом думая о том, как трудно ей выговаривать длинные имена. Мэг, бродявший по комнате как слепой медведь, вдруг остановил её, резко спросив: "Какое сегодня число? 7 августа, кажется. Больше половины каникул уже прошло, а я наслаждался только одной неделей. Это ужасно", воскликнул он. Да, это так. Но со временем вы всё наверстаете. Может быть, я и смогу всё наверстать. Неужели этот старый дурак доктор думает, что я буду ещё долго тут сидеть? Конечно, пока вашим глазам не станет лучше. Что он сказал, когда приходил в последний раз? Я не видела его, вы знаете. Могу я начать читать? Это кажется очень интересно. Читайте, мне всё равно. И Мак лёг на диван. Опустив голову на подушку, Роза собралась с духом и бойко прочла главы две. Она полагала, что совершенно правильно выговаривает трудные имена, поскольку Мэг ни разу её не поправил. Девочке казалось, что он слушает с большим интересом, но вдруг, не дождавшись, пока Роза дочитает фразу до конца, Мэг вскочил с дивана и сказал взволнованно: "Остановитесь, я всё равно ничего не слышу". Переведите на минуту дух. Мне надо кое-что спросить у вас. Что такое встревожилась Роза? На душе у неё было тяжело, и голову переполняли печальные мысли, и теперь ей показалось, что Мэк это чувствовал. Следующий его вопрос показал девочке, что она не ошиблась. Послушайте, кузина, вы обязательно должны мне ответить. Пожалуйста, начала Роза умоляющим голосом. Вы должны мне сказать правду, или я сорву эти повязки и стану смотреть на свет, пока у меня хватит сил, и он приготовился исполнить свою угрозу. Я скажу, скажу, если только знаю ответ, но ради бога не делайте ничего ужасного, воскликнула девочка в отчаянии. Отлично. Слушайте и будьте откровенны, не так как другие. Доктор, когда был в последний раз? Нашел, что мои глаза в плохом состоянии, не правда ли? Мама не скажет мне этого, а вы должны сказать». «Да, Мэг», — ответ был едва слышным. «А-а-а!» — больше он ничего не сказал, но Роза видела, как кузен крепко сжал губы и глубоко вздохнул. Он мужественно перенес удар и через минуту спросил твердым голосом. А когда, по его мнению, я буду в состоянии начать заниматься? Тяжело было отвечать на этот вопрос, но она должна была это сделать, так как у тёти Джейн не хватило духу сказать правду, а дядя Мак прямо попросил Розу объявить бедному мальчику приговор врача. Ещё через много месяцев. Сколько именно, спросил он жалобно. Может быть, через год. Целый год. А я думал за это время приготовиться к поступлению в колледж. И Мак отодвинул повязку, впился в Розу глазами, которые сразу же начали слезиться, едва их коснулся свет. У вас впереди ещё много времени. Надо запастись терпением и довести лечение до конца, или глаза опять начнут болеть, и тогда будет ещё труднее их вылечить, проговорила Роза, сдерживая слёзы. этого не будет я хочу учиться просто шарлатанство лечить так долго доктора рада держать своих больных в заперти но я этого не позволю клянусь я не позволю и он принялся комкать ни в чём не повинную подушку как будто это был бессердечный доктор ну мэк послушайте меня начала роза стараясь быть спокойной хотя голос её дрожал а сердце готово было выпрыгнуть из груди Вы знаете, что испортили глаза тем, что много читали при свечах и в сумерках, и теперь вы расплачиваетесь за это, так сказал доктор. Вы должны быть очень осторожны и исполнять всё, что он вам прикажет, иначе вы ослепнете. Нет. Да, это правда. Доктор считает, что только полнейшее бездействие и спокойствие может излечить вас. Я понимаю, что это ужасно, но мы все будем помогать вам. Я буду читать вам целые дни напролёт, буду прислуживать вам, одним словом делать всё, чтобы облегчить ваше положение. Тут она замолчала, так как было очевидно, что Кузен ничего не слышит. Слово "ослепните" так поразило его, что он уткнул голову в подушку и лежал так тихо, что девочка испугалась. Несколько минут она сидела без движения, придумывая, как бы утешить Мэка. И от души желая, чтобы дядя Алек пришёл к ней на помощь, как обещал, вдруг послышалось сдержанное рыдание. Страшной болью отозвалось оно в сердце Розы. Вполне сочувствуя бедному мальчику, она понимала, какой вред приносят глазам слёзы. Французская революция упала на пол, и кузина, быстро вскочив со своего места, подбежала к дивану, опустилась на колени и проговорила с материнской нежностью: Милый мой, ради бога не плачьте. Это так вредно для ваших глаз. Поднимите голову с этой горячей подушки. Дайте я свяжу вам голову. Я понимаю, как вам это тяжело, но, пожалуйста, не плачьте. Я буду плакать за вас. Для меня это не вредно. Говоря это, она осторожно вытащила подушку и заметила следы слёз, которые красноречиво свидетельствовали о том, как глубоко был огорчён Мак. Он был тронут её сочувствием, но как бы мальчик не хотел выразить свою благодарность, он только вытер слёзы рукавом сюртука. Не беспокойтесь, больные глаза всегда слезятся. Я совершенно спокоен. Но Роза дёрнула Мэка за рукав. Не трогайте глаза этой толстой шерстяной материей. Я сейчас сделаю вам компрессы, и боль сразу утихнет. Да, глаза у меня и в самом деле горят. Будьте так добры, не говорите другим мальчикам, что я вёл себя как ребёнок, прибавил он со вздохом, покоряясь своей сиделке. Роза быстро сняла с его глаз повязку и приложила к ним мокрый платок. Конечно, я ничего не скажу, но на вашем месте всякий был бы расстроен подобным известием, а вы храбро перенесли его, я вас уверяю, а когда вы освежитесь, вам станет намного легче. К тому же, ведь это только на время. Пусть вы пока не сможете учиться, зато вольны развлекаться в своё удовольствие, а потом будете носить синие очки. Как забавно, правда? И придумывая разные утешительные слова, Роза продолжала ставить примочки на глаза больного, а его голову сбрызнула лавандовой водой. Пациент спокойно лежал с грустным выражением лица. Гамер был слеп. Милтон тоже Но несмотря на это, они стали знаменитыми, мрачным тоном сказал он скорее самому себе, потому что даже синие очки не вызвали у него улыбки. У папы была прелестная картина, на ней были изображены Милтон с дочерью, пишущей под его диктовку. Эта картина мне очень нравилась, заметила Роза. Может быть, я буду в состоянии заниматься, если кто-нибудь будет мне помогать. «Мне кажется, это можно будет устроить. Как вы думаете?» — спросил Мэг, озаренный лучом надежды. «Я думаю, это можно будет устроить, когда вам станет немного лучше, а то ведь солнечный удар повлиял и на ваши глаза, и на ваш мозг. Вы должны отдохнуть», — сказал доктор. «Я поговорю с ним сразу же, как только он придет, и тогда буду точно знать, что меня ожидает. Как я был глуп в тот день!» когда так напрягал свою бедную голову и читал на солнце до тех пор, пока буквы не стали прыгать перед глазами. Я и теперь, стоит мне только закрыть глаза, вижу черные круги, звезды и разные смешные фигуры. Они так и скачут перед глазами. Неужели это бывает со всеми слепыми? Не думайте больше об этом. Давайте я вам еще немного почитаю. Мы дочитали до самого интересного места — И когда пойдёт рассказ о захватывающих событиях, вы забудете о своих бедах. Нет, я этого никогда не забуду. Бросьте вы эту революцию. Я не хочу больше о ней слышать. Голова болит. У меня, наверное, жар. Ах, как бы я хотел покататься на лодке. Бедный Мэк метался по подушке, не зная, что с собою сделать. Хотите, я спою вам? Может быть, вы задремлете. И тогда день покажется вам короче. Роза взяла веер и уселась подле брата. Может быть, я подремлю немного. Прошлую ночь я совсем не спал, лежал и всё думал, думал. Послушайте, Роза. Скажите всем, что я знаю правду, и прошу, чтобы со мной не разговаривали обо всём этом и не причитали надо мной. Вот и всё. Теперь спойте, а я попробую заснуть. как было бы хорошо, если бы я мог заснуть на целый год и проснуться здоровым. «О, как бы и я этого желала!» Девочка произнесла это с таким жаром, что Мэг был глубоко тронут. Он лег поудобнее и ухватился за край ее передника, как будто ему было приятно сознавать, что она рядом, и сказал, «Вы добрая душа, Роза, спойте мне «Березы». Это такая спокойная песня». Она убаюкает меня лучше любой колыбельной. Довольная тем, что больной выразил ей свою признательность, Роза, обмахивая его веером, в полголоса запела старинную шотландскую песню. Не прошло и десяти минут, как мальчик заснул, измученный страшным известием и желанием мужественно перенести его.